Лелиятуна тоже поняла, как далеко зашла и как мало ей осталось до той роковой черты, которую её соплеменники обозначили когда-то нормы поведения. Взглянув на помощника, она тихо прошептала: "Что мне теперь делать, Айлил? Я сделаю всё, что угодно, лишь бы ты меня простил". На палётных палубах Махариуса царила страшная суматоха. Из ангаров поднимали И готовили к вылету истребители Фурии и бомбардировщики. Идти в бой собирались все штурмовые машины крейсера. Пристёгнутый к креслу своей Фурии Кэттер громко бронил техников: "Понукае их быстрее готовить машину", хотя прекрасно понимал, что сам будет готов только через несколько минут. За спиной Кэттера бормотал заклинание монету, общаясь с механическим разумом нового истребителя и проводя предстартовую проверку всех систем. Старый истребитель Кетро списали из-за тяжелейших повреждений, полученных в предыдущем сражении. И Монета лично прочитал прощальную молитву над его исковерканным фюзеляжем. Теперь Кетро и Монета должны были лететь на машине, использовавшейся ранее в учебных целях. Они знали, что двух одинаковых истребителей не бывает, и каждому надо привыкать довольно долго. И всё-таки они рвались в бой. потому что остальные истребители эскадрильи Шторм уже стартовали и были готовы отразить нападение эльдаров. Сколько осталось до старта? нетерпеливо спросил Кэттер. 8 минут, ответил Манету, прервав заклинание для синхронизации действий систем. Между прочим, в последний раз вы спрашивали об этом ровно 1 минуту 15 секунд назад. Кэттер добродушно выругался, и в этот момент Из громкоговорителей палубы вырвался глушительный голос. Всем пилотам и техникам отставить старт. Это приказ. Завершить предстартовую подготовку и оставаться в полной боевой готовности. Ждать дальнейших приказов. Не в силах поверить собственным ушам, Кэттер выругался ещё раз, но теперь злобно. Чтоб они сдохли! Эльдары же сейчас нас атакуют. О чём вообще думают эти ослы на капитанском мостике? «Подтверждаем, штурмовики Эльдаров ложатся на обратный курс. Судя по всему, они собираются курсировать вокруг своего корабля». Услышав этот доклад, Сэмпор и старый командор с понимающим видом переглянулись. «Так, на нас решили пока не нападать, но и по пещерам еще не попрятались. И что же нам теперь прикажете делать?» «Хотел бы я знать», — ответил Сэмпор, разглядывая на дисплее загадочный корабль Эльдаров. Ответ на этот вопрос пришёл раньше, чем можно было подумать. Корабль шёл средним ходом, прячась в беспорядочном и непредсказуемом излучении пульсара. Он скрыл своё энергетическое излучение в мощнейших помехах, генерируемых звездой, и надеялся, что жертва его не заметит. Конечно, рано или поздно кораблю придётся выйти из-под защиты пульсара. Туда где его тут же обнаружат системы наблюдения его жертвы. Но командир судна не очень переживал по этому поводу, рассчитывая на очередную хитроумную уловку. К тому моменту, как жертва наконец всё поймёт, будет уже поздно. Вижу корабль, воскликнул наблюдатель. Крупный корабль, он приближается к нам по левому борту на большой скорости. Немедленно идентифицируйте его, рявкнул Семпер, понимая, как мало нужно для того, чтобы нарушить хрупкое перемирие с Эльдарами. «А вдруг они нас предали?» — в ужасе подумал он. «Может, они тянули время до подхода еще одного корабля, чтобы вдвоем нас уничтожить?» «Неизвестный корабль включил щиты, готовит вооружение к бою!» «Стойте! Мы получили его идентификационный код! Это наш корабль! Это Дракенфельс!» «Свяжитесь с ним! Мне надо немедленно поговорить с Рамосом!» Свизисты бросились выполнять приказания Семпера, но Дракинфельс не отвечал. Они не выходят на связь. Может, у них вышли из строя передатчики? Дорожащим от волнения голосом доложил старший сигнальщик и тут же бросился на рабочее место, услышав страшное проклятие, сорвавшееся с уст Семпера. Командур следил за тем, как Дракинфельс несется к Махариусу и кораблю эльдаров. Семпер знал Лервина Рамаса, как одного из лучших командиров имперского военно-космического флота. Знал он и о том, какой лютой ненавистью он ненавидит Эльдаров. Что же он задумал? Опасаясь самого худшего, пробормотал Сэмпор. Второй человеческий корабль! Именно тот, который, судя по всему, уничтожил плащ Мальсора! Кажется, он собирается нас атаковать! Его оружие готово к бою! Первый человеческий корабль пытается с ним связаться! И что он отвечает? взволнованно спросила Илил. Кажется, ничего. А Илил и Лилиатон переглянулись, беззвучно обменявшись мнениями и пришли к одинаковому выводу. Свяжитесь с нашими бомбардировщиками, пусть снова готовятся к бою. Офицеры Во Линшо покосились на Илила, который кивком велил им выполнять приказы Лилиатона. Теперь он и сам опасался, что Во Линшо вот-вот атакуют. Два крупных человеческих корабля. На веки заключенной в бронированной рубке, глубоко в чреве Дракенфельса, Эрвин Рамос изучал стекающуюся к нему информацию. Его крейсер стремительно приближался к цели. Еще несколько секунд, и можно будет нанести неожиданный удар. На капитанском мостике Махариуса Сэмпор... чувствовал, что ситуация начинает выходить из-под контроля, и на него сыпался град докладов наблюдателей с связистов. Дракенфельс по-прежнему приближается. Он не отвечает на наши сигналы. Корабль эльдаров удаляется. Возможно, он собирается развернуться и атаковать нас. Штурмовики эльдаров изменили скорость, курс и строй. Они готовятся атаковать. Надо что-то делать, прорычал Найдер, не сводя глаз с капитана, который наконец принял решение. «Разверните Махариус так, чтобы он оказался между Дракенфельсом и кораблем Альдаров! Если Рамос хочет открыть по ним огонь, ему придется сначала уничтожить нас!» Присутствовавшие на капитанском мостике и так были удивлены действиями командира, и теперь они просто разинули рты от изумления. Впрочем, их ожидал еще один сюрприз. «Приготовьте к бою две торпеды! Цель – Дракенфельс, по моему приказу!» Дадите торпедный залп так, чтобы торпеды прошли в него перед самым носом. Может, хоть тогда Рамос разговорится. Офицеры бросились выполнять приказы командира, хотя и делали это без особого энтузиазма. Мощные маневровые двигатели развернули крейсер так, что он оказался прямо перед носом у Дракенфельса. Семпру уже доложили о готовности торпедных аппаратов, когда раздался возбуждённый голос одного из наблюдателей: Вижу ещё один крупный корабль. Он следует прямо за Дракенфельсом. Идентифицируйте его. Прошло несколько томительных долгих секунд, и Семпэр услышал: "Это тоже наш корабль. Его код... Что за чёрт? У него такой же код! Это тоже Дракенфельс!" Экипаж крейсера тёмных эльдаров затаив дыхание ждал команды открыть огонь. Внезапно Операторы систем наблюдения заволновались. Капитан злобно зашипел, призывая их к порядку, но один из офицеров уже кричал: "Ещё один корабль Манкей, прямо у нас за кормой, готовится дать залп!" Капитан крейсера зарычал от ярости. Он-то думал, что его план безупречен, а оказывается, его перехитрили какие-то грязные мункей. Какой позор! А если об этом узнают в Камараге? Системы Дракенфельса подтвердили готовность открыть огонь, и Эрвин Рамос кровожадно усмехнулся. Он долго и осторожно охотился за кораблем Ксеносов. Скорее всего, враги так долго не замечали Дракенфельс, потому что сами подкрадывались к своей жертве. Все их внимание было сосредоточено на том, что у них впереди, а не за кормой. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Огонь! Спокойно приказал Рамос. Из носовых торпедных аппаратов Дрекенфельса вышло 4 торпеды. Застигнутый врасплох, крейсер тёмных эльдаров сделал всё, чтобы избежать попадания, резко повернул влево и увеличил скорость. Если бы он притворялся невидимым, как это обычно делали тёмные эльдары, то наверняка увернулся бы от торпед. Но теперь Он не успел отключить свои маскировочные устройства и по-прежнему транслировал энергетическое излучение более крупного и мощного человеческого крейсера. Боеголовки торпед просто не могли его не заметить. Одна торпеда всё же сбилась с курса, но другая поразила цель точно в корму, серьёзно повредив двигатель крейсера. Две торпеды тоже не добились прямого попадания, но взорвались, почувствовав корабль. в непосредственной близости от себя. Они поковеркали слабо бронированный корпус крейсера и встряхнули его от носа до кормы. Корабль «Темных Эльдаров» не вышел из строя, но цель, поставленная Эрвином Рамосом, была достигнута. Маскировочные устройства судна вышли из строя, и он предстал в своем, настоящем облике, перед теми, кто следил за ним с Махариуса и его Олен Шо. «Люди и Эльдары» Увидели, как после взрыва торпеды мигнуло и исчезло с дисплеев изображение Дракенфельса. В течение нескольких секунд на экранах мигали изображения множеств кораблей самых разных типов, а потом и они исчезли. Вместо них появился совсем другой корабль. Людям показалось, что это вообще не корабль, а самоходный клинок острого кинжала. На нем не было почти никаких надстроек. И изготовлен он был из материала, не отражающего свет. Казалось, корабль затмевает даже далёкие звёзды, стремясь полностью слиться с мраком бездны. Он был похож на нож убийцы, острый и беспощадный. Лилия Туна и вся команда Во Леншо тотчас узнали этот корабль и содрогнулись от ненависти и отвращения. Это же крейсер Дручий. Поёжившись, воскликнула Илил. Лилиятона разглядывала его изображение на дисплее. Она сразу всё поняла, догадалась, как они вводились за нос её и Манкей. Осознав роковую ошибку, которую чуть не совершила, она вспылала гневом, но тут же взяла себя в руки. Лилиятона подавила негодование, ощущая только неприязнь и непреодолимое отвращение к тем, которые когда-то были её соплеменниками. А теперь поле так низко. Приказ бомбардировщикам. Новая цель. Маэль Данон. Никакой пощады проклятым дручьям. Рад видеть вас, Дракенфельс, хотя вы и заставили нас понервничать. В динамиках на капитанском мостике Махариуса раздался хриплый искусственный смех Эрвина Рамоса. Наверное, нам помог сам император. Мы умудрились засечь этот корабль. После того, как он стравил нас с другим судном альдаров, и заметив, мы уже не упускали его из виду. Мы играли с ним в прятки по всей звёздной системе. Наконец мы снова его обнаружили и тихонько пристроились в хвост. Мы не отвечали на ваши сигналы, чтобы не выдать себя. "Это я уже понял", усмехнулся Семпер. "Вам помочь или вы сами его добьёте? Пусть все насы грызут друг другу глотки", прорычал Рамос. У нас найдутся занятия по интересней. С этими словами он приказал своим наблюдателям передать на Махариус всю собранную информацию. Несколько мгновений, как и дры Махариуса её переваривали, а затем на дисплеях появились условные обозначения трёх новых целей. Услышав возбуждённый возглас на капитанском мостике Махариуса, Рамос усмехнулся. Вот именно, лейтенант. К нам летят три корабля Баддона. Крейсеры 1 из эскортных кораблей уже повреждены. Наверняка постарался фон Блюхер. Они хотели зайти вам во фланг, прячась в излучении пульсара, но мы случайно пересекли их курс и заметили их след. Они действуют с местным крейсером, маскировавшимся под Роткинфельс. Не вижу других объяснений их появлению здесь. Семпер был полностью согласен с Рамосом. Он повернулся к своим связистам, Передайте только что полученную нами информацию на корабль эльдарв. Скажите им, что у нас общие враги, и мы предлагаем сражаться вместе. Затем Симпер обернулся к Найдеру, но тот и сам всё понял. Наши истребители и штурмовики готовы к бою, машины эльдарв тоже приближаются к цели. Прикажите нашим тоже стартовать. "Чуть позже", ответил Симпер и усмехнулся. "Не будем мешать их пилотам развлекаться. а потом покажем им, на что способны мы, люди. Бомбардировщики Вуален-Шо набросились на крейсер темных альдаров, как злобные гарпии. Пилоты стремились выместить все свое негодование на спасающемся бегством корабле своих бывших собратьев. Не обращая внимания на заградительный огонь, они подходили почти вплотную, стараясь поразить самые уязвимые места корпуса. и не улетали, пока не убеждались в том, что ракеты попали в цель. При этом четверть бомбардировщиков Валеншо погибла. Крейсер тёмных эльдаров содрогался под градом ракет, пытаясь спастись. Он вновь попробовал сделаться невидимым, но теперь имел дело не с людьми и их несовершенными приборами. Системы бомбардировщиков Валеншо прекрасно видели всё, что скрывалось за такой маскировкой. Их ракеты с акустическими боеголовками, предназначенные для борьбы с бронированными кораблями людей и орков, играючи пробивали борта крейсера Тёмных Эльдаров и взрывались внутри его корпуса, производя в отсеках страшные разрушения. Пилоты бомбардировщиков знали, что перед ними корабль, уничтоживший щит Медбаха, и по меньшей мере одно из человеческих судов. Они понимали, что клетки в его трюмах переполнены пленниками. которым предстоят страшные пытки, и что среди этих пленных много эльдаров, но это не мешало им обстреливать вражеский корабль. Быстрая смерть, которую несут пленным пилоты, избавит их от долгих и страшных мучений. За несколько минут бомбардировщики Вуаленшо превратили крейсер тёмных эльдаров в груду изувеченных обломков. Испугавшись Гремевших на корабле взрывов и подстёгиваемые истошными воплями раненых и умирающих, чудовищные порождения варпа и созданные гамункулами уродливые твари вырвались на свободу, и они метались по кораблю, убивая своих хозяев и уцелевших после ракетной атаки пленных, для которых крейсер превратился в сущий ад. Одни палубы были охвачены огнём, На других господствовал ледяной холод безвоздушного пространства, а по остальным шныряли свирепые чудовища, умирочблявшиеся самым безжалостным образом всех, кто попадался им на глаза. К счастью, этот кошмар длился недолго. Как только бомбардировщики Воленшо легли на обратный курс, их место заняли менее быстроходные машины Махариуса, как обломкам крейсера тёмных эльдаров. устремилась туча ракет с плазменными боеголовками. 10 с лишним зарядов разнесло на куски носовую часть крейсера. Его реактор, наполненный неизвестной чёрной субстанцией, раскололся, выпустив наружу волну разрушительной энергии. Прогремел ужасный взрыв, не породивший ни крупицы света. На дисплеях человеческих кораблей он выглядел похожим на внезапно открывшуюся чёрную дыру, жадно поглощавшую окружающую её материю. Угадили в неё и три подставших бомбардировщика Махариуса. Капитану крейсера Тёмных Эльдаров больше не нужно было бояться насмешек или гнева его повелителя. От него самого и от его корабля не осталось и следа.